Глава 3 Когда Линус пошел домой, на улице уже стемнело, еще темнее было около подъезда, где за время его отсутствия сломался фонарь. Что-то заставляло его быть на стороже. Из мешка с инструментами он достал фонарик и посветил вокруг себя. В кармане лежали 5 граммов, это усилило паранойю. Вдруг из темноты высунется рука и выхватит у него товар. Ничего не видно. Он открыл дверь в подъезд. Три человека, ждавших его в темноте подъезда, были похожи на парней из Северного квартала. Один из них направил на Линуса пистолет, и тот понял, что его спалили, дела совсем плохи. Спасением стал фонарик. Парень с пистолетом свободной рукой закрыл глаза от острого света и шагнул к Линусу. Кулу! Когда он опустил одну руку, а другой поднял пистолет, Линус заехал ему по голове с сумкой с инструментами, выскочил из подъезда и побежал. На нем все еще были беговые кроссовки, он сразу переключился на спринт. Вряд ли кто-то из этих парней так же быстро, как он, но они вооружены, а от пули Линусу не убежать. И остается только надеяться, что они не решатся стрелять во дворе. Линус отбежал от подъезда метров на десять, но вдруг услышал, как дверь с грохотом захлопнулась. Не сбавляя скорость, он пригнулся, насколько смог, и свернул вправо, прочь от дома, где было темнее. Позади слышались бегущие шаги, кто-то выругался по-испански. Хорошо, значит, у них тут состязание в беге, а не снайперская стрельба по движущейся цели. Линус пытался на бегу продумать имеющиеся варианты. Продолжить по двору? Нет, их трое, они разделятся и поймают его. К тому же нельзя исключать, что они выхватят пистолет, когда поймут, что он слишком быстро. Побежать к Кассандре? Нет, они почти наверняка не знают, что она тоже замешана, и хотя у Линуса есть фора, совсем не хочется привести их к ее подъезду. Бежать в паркинг? Неплохой вариант, если Алекс и Сергей еще там. А если нет, он окажется в ловушке в замкнутом пространстве. Оставался один, самый простой выход – немедленный рефлекс любой потенциальной добычи. Установить максимально возможную дистанцию между собой и преследователем. Спрятаться где-нибудь, все обдумать. Линус подался вперед, включил самую высокую передачу и выбежал со двора, обогнул еще один дом, пересек парковку и помчался к северной части парка Хага. Только преодолев еще 100 метров, он оглянулся. Один из преследователей сдался, а двое других бежали по освещенной парковке. Бег на крыше не истощил физические ресурсы Линуса. При необходимости он смог бы на хорошей скорости добежать до Орланды, сесть на самолет, слинять в Бангкок. Из груди Линуса вырвался звук, что-то среднее между смехом и всхлипом. У него ничего не осталось, кроме бега. Цели нет, идти некуда. Он в безопасности, только пока двигается. Линус свернул на парковые дорожки, которые освещались лучше, чем двор, побежал через лес, где влажные листья прилипали к обуви, по мокрым газонам, которые сверкали серебром в свете полумесяца и звезд. И все с одной единственной целью. Расстояние. Увеличить расстояние. Он даже не знал, преследуют его еще или нет. Пробегая мимо павильона Густава Третьего, Линус снизил скорость и прислушался. Ничего не слышно, но он все равно снова увеличил темп и бежал на полной скорости, пока не достиг храма Эхо. Затем сел в его тени, прислонившись спиной к колонне, и направил взгляд в ту сторону, откуда могли появиться преследователи. Через пять минут никто не появился, и Линус позволил себе ослабить бдительность. Не могло быть никаких сомнений, за ним гнались люди Чиво, ведь теперь они знают о его бизнесе. Если они его возьмут, то позаботятся о том, чтобы бизнес прекратился, так или иначе. Лестницу, выстроенную к звездам, сломали посередине, и теперь его место под землей, живым или мертвым. Линус всхлипнул. Он не сможет вернуться домой. Никогда. Они будут следить за подъездом, ждать его появления. И даже если удастся добраться до дома, он больше не сможет снова оттуда выйти. Холодный ветерок скользнул под тонкую куртку, слезнул пот со спины и заставил Линуса вздрогнуть. От дворца Хага по дорожке шли два человека, и Линус спрятался за колонну. Он задрожал, то ли от страха, то ли от холода. Линус выглянул из-за колонны и увидел, что эти двое держатся за руки. И все же он так нервничал, что дождался, пока они исчезнут из виду, и только потом вышел из-за колонны. Оставалось одно. Дрожащими руками Линус достал телефон, пролистал список контактов до Йети, нажал на трубку. Алекс ответил после третьего гудка. «Да, малыш Линус». Линус сел на корточки, прислонившись к колонне так, что виднелась только его голова и внимательные глаза. «Они гонятся за мной», — сказал Линус. «Люди Чиво. Пытались взять меня в подъезде, но я убежал». Судя по звукам на том конце провода, Алекс сидел в машине, возможно, в мерсе Сергея. «Ладно», — ответил Алекс, — «что тебе нужно?» «А я, блин, откуда знаю? Помощь хоть какая-нибудь?» «Тебе нужна помощь сейчас?» Линус опустил голову. «Это же надо было выбрать именно этот день, чтобы огрызаться на Алекса. Теперь придется дать заднюю и подставить затылок». «Да, Алекс, мне нужна помощь. Пожалуйста, помоги. Я не знаю, что делать». «Подожди». В трубке послышались приглушенные голоса. Линус не смог разобрать слова, но казалось, что рядом с Алексом еще два человека. Затем Алекс спросил. «Где ты сейчас?» «Храм Эхо, в парке Хага». «Понял, будем через десять минут». Линусу настолько полегчало, что он смог лишь долго и шумно выдохнуть. Он думал, что Алекс повесил трубку, но через пару секунд услышал. «Что ты сказал, Линус?» «Спасибо, спасибо, Алекс».